Глава 24. Тео поднял глаза, когда услышал шум вертолета, стрекотавшего над торговым центром и прочесывающего лучом прожектора улицы юго-западного Лос-Анджелеса. То туда, то сюда. Они искали иголку в стоге сена. Пятикилометровый радиус. Агент включил карту. Экраны в мобильном штабе осветились. На них появились окрестности Международного аэропорта Лос-Анджелеса. «Нет, начнем с трех», — сказала Лью. Тео стоял рядом с Лью снаружи фургона, скрестив руки на груди и наблюдая через плечо другого агента за тем, как сужается пространство на карте. Даже в радиусе трех километров искать точки обзора Международного аэропорта Лос-Анджелеса можно было несколько дней. Жилые районы, отели, торговые центры, парковки... Количество вариантов, где могла бы находиться семья, ошеломляло. Единственный плюс — агентам надо было прошерстить только три направления. Западная сторона аэропорта упиралась в океан. «Пошлите людей на север, восток и юг аэропорта», — сказала Лью. «Начинайте как можно ближе к периметру. Пусть полиция аэропорта обыщет гаражи и просмотрит записи с камер». Тео с другими агентами кивнули и стали переговариваться по рациям, печатать что-то в телефонах. Лью посмотрела на вертолёт. «Наша воздушная кавалерия даст обзор с высоты», — сказала она. «А мы останемся здесь и постараемся во всём этом разобраться». Сапёры на другом конце стоянки всё ещё трудились над внедорожником Хоффманов. «У вас что-нибудь есть?» — спросила Лью по рации. Тео бросил взгляд через парковку. Один агент возле машины обернулся и показал Лью опущенный большой палец. Телефон Лью пискнул. Она прочитала сообщение... потом переслала его всем собравшимся. Первая фаза эвакуации в Вашингтоне почти завершена. Тео узнал что это значит. Высокопоставленные правительственные госслужащие эвакуированы. Порядок преемственности гарантирован. Секретная служба готова перевести президента в бункер Белого дома по первому сигналу. Никто не сказал ни слова. Тео представил себе логистику такой операции. Их дело расширялось, паутина бешеными темпами охватывала все больше людей. «А как там обычные граждане?» — спросил Тео. «Общественность известили? Было официальное сообщение?» илью покачала головой. «И не будет, если мы найдем семью». Вдруг в наушниках воскликнули. «Грузовой фургон! Еще одно сообщение морзянкой! Он говорит о не в грузовом фургоне!» Пальцы на раненой руке Тео защекотало. Внезапная надежда вызвала выброс адреналина. Лью повернулась к нему. «Обзванивай всех перевозчиков в округе. Вдруг что найдёшь?» Тео отошёл от группы, посмотрел на часы и произвёл быстрый расчёт. По его прикидкам, самолёт находился меньше, чем в часе лёта от пункта назначения. Скоро будет газовая атака. Сердце Билла застучало от новообретённой надежды. Он не мог определить точное местонахождение семьи, но круг всё-таки сузился. Если ФБР поторопится, Если фургон скоро найдут, может и Биллу не придется бросать отраву в салон. Да, пистолет у его виска никуда не денется, но все по порядку. Сперва нужно обезопасить Кэрри и детей, остальное он решит потом. Билл снова посмотрел на них, но ему тут же пришлось закрыть глаза. Невыносимо было видеть, как жена со связанными руками пытается успокоить раскапризничавшуюся десятимесячную девочку. Но с закрытыми глазами неустанные крики Элизы только громче раздавались в ушах. Его малышка. Его беззащитная малышка. Нечестно, что она даже не понимает происходящего. Ее неведение вовсе не казалось блаженным. Билл гадал, не пора ли менять ей подгузник. Услышав, что Кэрри утешает девочку все настойчивее, он все-таки открыл глаза. Она хмуро качала Элизу, но все без толку. Скотт щекотал сестру за пятки, показывал ей язык. Малышка даже не взглянула на него. Она крепко зажмурилась. По ее щекам струились слезы. все хорошо лизи произнес скотт чуть повысив голос он сам придумал это прозвище для сестры шш все хорошо чуешь запах костра давай представим что мы в походе с папой в лесу убила перехватило дыхание будем жарить маршмеллоу и глядеть на звезды продолжал скотт представь лизи представь билл медленно опустил левую руку осторожно взял микрофон убедившись что Бен ничего не заметил начал методично отстукивать сообщения. Элиза закричала еще громче. Тогда Сэм взял малышку, Кэрри ахнула, пытаясь прижать ее к себе, но Сэм ласково протянул к ней руки. Не угроза, а помощь. Дитя предательски оттолкнулась от матери и потянулась к мужчине. Кэрри, скрипя сердце, отпустила Элизу. По коже у Билла пробежал холодок, когда он увидел, что его дочь лежит на груди другого мужчины и прижимается щечкой к жилету со взрывчаткой. Сэм раскачивался из стороны в сторону, как метроном, а Элиза корчилась в такт своим задыхающимся криком. Он легонько гладил ее по спине, не выпуская детонатор. И вдруг начал петь. Тихая мелодия, грустная, но приятная. Текст на незнакомом языке. Но для малышки все равно ни в каких словах не было смысла. Бен стал подпевать. Едва-едва, но бил все-таки услышал. Крики Элизы понемногу перешли в плач, и уже скоро уступили всхлипом. Ее крошечное тельце мало-помалу перестало содрогаться. Она расслабилась. На последней ноте единственным движением в фургоне осталось только мягкое покачивание с из стороны в сторону. Никто не нарушил этот странный момент покоя. Билл спросил себя, жалеют ли они о своем выборе. Жалеют ли, что подвергли эту малышку, этого мальчика, эту женщину такой опасности. Быть может, еще не поздно. даже после всего случившегося может их еще удастся переубедить он хотел воспользоваться моментом но бен его опередил бил пара тео нажал на красную кнопку и завершил вызов это была уже седьмая компания грузоперевозок семь тупиков бросив взгляд в другой конец стоянки он увидел лью и агентов те занимались своими задачами целеустремленно но неспешно сопер уже собирали оборудование Двери машины Хоффманов были распахнуты настежь, пока агенты ее обыскивали. Наблюдая за обеими командами, он знал, что их работа так же бесплодна, как и его. Сжатый в руке телефон завибрировал. «Скоро начнется атака, но я хотела сказать, как горжусь тобой. Все будет хорошо, Тео. Я очень тебя люблю». Тео не хотелось ничего решать. Не хотелось участвовать в этой миссии. Не хотелось быть маленьким мальчиком, объявившим себя мужчиной. Взрослые люди разбираются с ситуациями, исправляют положение. Тео пытался делать так же с тех самых пор, как посреди ночи мать увезла их из дома, но больше не хотел. «Ты справишься, тетя Джо. У нас все под контролем. Теперь и вы наверху разберитесь. Я тоже тебя люблю». В голове всплыла мысль «Надеюсь, командир решит пожертвовать своей семьей». Тео уронил голову от нахлынувшего чувства вины и стыда. В том конце парковки началось оживление. Что-то случилось. Тео сорвался на бег. Когда он оказался рядом, коллеги уже готовы были выезжать. «Найдите все общественные зоны в радиусе трех километров, где разрешено разводить костры, парки и...» «Что такое?» — спросил Тео у руса Еще одно сообщение морзянкой. Пилот сказал, что его семья чует дым. Дым, как от костра. Тео попытался представить, как выглядит территория вокруг аэропорта сверху. На восток — череда отелей вдоль бульвара Сенчури. Может, где-нибудь во дворе найдется место для костра? Юг по большей части — жилые районы, да и далековато от летных полос. Север в основном тоже жилой и... «Даквайлер!» — закричал Тео, когда до него дошло. Он бросился к ближайшей машине, но, заметив, что за ним никто не последовал, остановился. «Что за Даквайлер?» — спросил Илью, не отворачиваясь от экрана в мобильном штабе. «Это пляж!» — быстро заговорил Тео. «Позади всех лётных полос. Слушайте, по дороге объясню, надо ехать». Агенты уже были готовы, но Лью их задержала, подняв руку. Дав агенту за экранами задания найти всю возможную информацию о пляже, она повернулась к Тео. «Мы проверим». «Вот». Она показала на данные, появляющиеся на мониторе. «Мы уже проверяем». «Но мы не можем разбрасываться ресурсами и посылать агентов во все места, которые тебе подсказывает чутьё». «Но у нас нет времени». «На что у нас точно нет времени, так это на ошибки. Понял?» Ответ Лью был окончательным и бесповоротным. Она отвернулась к фургону. Тео в изумлении раскрыл рот. Он был абсолютно уверен, что знает, где семья. Даквайлер. Общественный пляж в западном конце летного поля Международного аэропорта Лос-Анджелеса. Там самолеты взмывают прямо над головой. Там разрешается разводить костры. Он знал, что Лью все это обнаружит и придет к тому же выводу, что и он. В конце концов, они туда отправятся, но даже когда прибудут, Лью все равно придется сперва провести разведку местности и установить периметр. Тео не сомневался, что к тому моменту будет уже поздно. «Мэм, я правда думаю», — постарался спокойно возразить он. Перед ним встал один из агентов. «Чувак», — сказал он тихо. «Да поняли мы, успокойся. Дай ей работать по-своему». Тео, сбитый с толку, уставился на него, потом оглянулся. На него смотрели остальные агенты. Он знал, что на них не давит ответственность так, как на Лью. И что у них нет такой эмоциональной вовлеченности в это дело, как у него. Нет ни одной причины высовываться, а значит, тем проще слушаться начальника, тем проще выполнять приказы. «Тео!» Он обернулся. Его окликнул Русса. Агент бросил взгляд на трясущуюся руку Тео, все еще сжимавшую мобильный. «Прости», — сказал Тео. «Но... моя тетя, понимаешь?» Агенты, сочувствующе, забормотали и Тео отошел от них. Немного погодя оглянулся через плечо, за ним никто не следил. Все вернулись к своим делам. Тео сжал зубы и подошел к ближайшему внедорожнику. Никто не пытался его остановить, потому что никто даже не представлял, что агент может совершить то, что сейчас совершит он. Когда он заводил машину, у него не осталось ни капли сомнений. Желание оказаться где-то далеко и ничего не решать бесследно испарилось. Он знал, что сейчас перечеркнул всю свою карьеру. Но на трусость и бездействие он в любом случае не подписывался. Выезжая с парковки на полной скорости, он не оглядывался.